— развел руками Никитин. — С юности редкостно неудачлив во всем, что касается азартных игр, как в узком, так и в широком смысле. Иноземцев засмеялся. — Так легко вы от него, судорь мой, не отделайтесь. Доктор у нас изобретатель новых карточных игр. Тот же доставал из кармана колоду, странную, с рисованными изображениями растений,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 Сидеть без разговору было странно, притом я очень хорошо понимал, что Платон Платонович мне не перемолчать. Он думал о чем-то своем, по временам поглядывая на меня с приятной улыбкой, как бы показывавшей, что он готов послушать, если я ему что-нибудь расскажу, но не будет возражать и против безмолвия. Доли пяти минут я, однако, не выдержал, лишь бы...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 «Ну и дрянь у вас карта!» — громко подивился доктор. «Эк, вам не везет!» — Олег Львович сказал. «Попробую выкрутиться. С хорошей картой выиграть заслуга невеликая». Мне пришло в голову спросить о Никитине. Любопытно было, когда и где они подружились, быть может, в Сибирь? Ведь корабли российско-американской компании ходят и к тем берегам. «Только я открыл рот!»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 Платон Платоныч сердито покосился на свою обгрызанную палочку. Она портила ему настроение. Я ему мог сдаться в серьезном деле в мои семнадцать лет. А Олега Львовича вы знаете. Он и тогда такой же, как сейчас был. Если б оказался меж заговорщиков совсем иной бы у них калинкор вышел. Но он попал в столицу прямо четырнадцатого, сразу поспешил на площадь, И угодил под кортечь. А меня, сударь мой, арестовали из-за того, что я несколько раз у Рулеева бывал. Он, как некоторые другие бунтовщики, в российско-американской компании служил. Я же был свежеиспеченный мичман, так что из корпуса. Мне послушать про дальние края и плавание было интересно. Ну и люди там, конечно, собирались особенные за Залюбовишься. Теперь, судремой таких нет.